Как рассказывала моя бабка, редко кто в Петербурге не знал вдову Анисима Поликарпыча, общей печальницы и утешницы. Самой государыне Ельсавете Петровне угодила, бессонные ее ночи своим грешным языком ей коротала. Сильно скучала иной раз ласковая царица И хаживали ее ублажать бабы катухи, умелые, бедовые на язык. Хаживала и леет компанша Настасья. Сидит, бывало ее величество, в кофте, до платочки поверх русых пудренных волос и спрашивает гостью. Ой, отчего ты, Филатовна, темно будто становишься? Благостарею, матушка. Запустила себя, прежде пачкалась белилами, брови морала, румянилась, а нынче все бросила. Румяниться не надо, а брови мораить. Ну сядь же, соври про разбойников Ой. или какие другие дела. Хоть казни, всемилостивая не в ночь вся душенька во мне. Трепехчится! Чего ж она трепехчится-то? А я как иду к тебе, матушка, так точно как на исповедь. А выхожу словно после причастия. Да. А скажи-ка, в чем счастье? В силе, матушка государня. в знатности, да в деньгах. По деньгам и молебно служат. Ой, ну а горе тогда в чем? А без денег все Да ты не что ведьма жадна. Ой, жадна. Ой, жадна. И все пресветлое, что пожалуешь, возьму. Ой, деньга. О, она ведь и папа купит, и Бога обманет. Фавориты Елизаветы побаивались Бавыкину, а сам канцлер Бестужев в праздники посылал ей подарки. Муки, меду, пудовый белук и осетров. Анисим Поликарпыч по смерти отказал ей дом на Васильевском острову у Невы. Падчерицу она пристроила за повара графа Разумовского. Но вскоре ее схоронила и осталась круглой сиротой. Зато кто только ее не знал, совет ли дать, навестить ли в горе, похлопотать ли за кого, ее было дело. Не раз сама государыня заезжала к Настасье Филатовне. Малины тарелку откушать прямо с кустов, либо выпить из холодильни стакан свежего, неснятого молока. И деньги у нее водились. Они-то ее и погубили». Отдавала она их тайком в рост богатеньким господам, да один раз за большим барышом. судила немалый куш известному гвардейскому моту и всю казну потеряла. Хотела молчком извернуться, заложила дом и земли банкиру-фюреру, но не выдержала срочных платежей, и дом ее со всем хозяйством были проданы в начале той зимы с молотка.